Дэвид Климанский, Джошуа Кертис. Не позволяйте тревоге рулить вашей жизнью. Наука управления эмоциями и осознанность для преодоления страха и беспокойства. Введение. Понять свою тревогу. Тревога – неизбежная часть человеческой жизни. Каждый человек на нашей планете в какой-то момент своей жизни испытывал тревогу. На самом деле, многие люди тревожатся ежедневно и среди них члены вашей семьи, друзья, коллеги по работе или учебе. Кто-то впадает в панику при виде насекомого или грызуна. Других повергает в тревогу необходимость произнести речь перед публикой или поговорить по телефону. Некоторые хронически беспокоятся по поводу наихудшего варианта развития событий, а кто-то боится покинуть относительно безопасный дом или столкнуться с напоминаниями о травматических эпизодах прошлого. Практически все в нашей жизни потенциально может вызвать тревогу, но только в том случае, если вы это позволите. Другими словами, вполне возможно умело управлять своей тревогой, изучив отношения с собственными страхами и беспокойством и приняв их, а не избегая. Не будем скрывать, дело это нелегкое. И мы не гарантируем, что вы больше никогда не будете чрезмерно тревожиться. Но мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам справиться с тревогой и почувствовать себя более дееспособными и контролирующими свою повседневную жизнь. Наша книга предназначена для того, чтобы преподать вам науку осознанного управления своими эмоциями для снижения уровня тревожности, что, в свою очередь, поможет вам изменить отношение к страхам и беспокойствам и научиться противостоять тревоге. Кроме того, мы предложим несколько научно обоснованных стратегий, предполагающих одновременное использование осознанности и эмоциональной регуляции. Конечная цель этих стратегий – помочь вам сделать собственную жизнь более сбалансированной и приносящей удовлетворение. Обзор книги Книга основана на двух основных психотерапевтических техниках – осознанности и эмоциональной регуляции, которые направлены на уменьшение симптомов тревоги и сознательное регулирование собственных эмоций. Мы предложим вам комплексную модель осознанности и эмоциональной регуляции. Опираясь на достижения современной психологии, расскажем о стратегиях, которые можно использовать для снижения тревожности, улучшения повседневной функциональности и повышения качества жизни. И, памятуя о том, что наука об эмоциях не стоит на месте, обеспечим вас специальными умениями и навыками, основанными на фундаментальных исследованиях, чтобы вы смогли осознанно регулировать свои эмоции. Прежде всего, мы сфокусируемся на природе тревоги и интеграции теории и практики осознанности и техник регулирования эмоций. Затем рассмотрим определенные научные принципы и самые свежие исследования по теме научно обоснованных вмешательств, предоставив рациональное объяснение использования техник, позволяющих отвести собственную тревогу вокруг пальца. Прочитав эту книгу, вы научитесь осознанно уделять внимание своей тревоге, противостоять тревоге, а не избегать ее, гибко реагировать на собственные эмоции, понижать уровень осознанных и неосознанных угроз своему эмоциональному благополучию, принимать свои эмоции, формировать долгосрочные привычки регулирования эмоций, избавляться от избегающих поведенческих стратегий, применять комплексную модель эмоциональной регуляции и осознанности для успешного преодоления тревоги. В введении мы познакомим вас с основными понятиями, включая определение, дадим базовую информацию и приведем примеры тревоги, эмоциональной регуляции и осознанности. Что такое тревога? Тревога – это негативное настроенческое состояние, часто сопровождающееся физическими симптомами, именуемыми физиологическим тонусом. Это негативное состояние характеризуется нервозностью, дурными предчувствиями и мрачными представлениями о будущем, а также эмоциональными – страх, печаль, гнев – и поведенческими – избегание ситуаций и объектов, вызывающих тревогу – реакциями. Например, если во время отдыха в кресле вам на руку села оса, у вас могут появиться тревожные мысли типа «я не хочу, чтобы меня ужалили». Вы можете сильно испугаться и ощутить различные физические симптомы – ускоренное сердцебиение, учащенное дыхание – и мышечное напряжение. Возможно, вы даже поведете себя порывисто, вскочите с кресла, спасаясь бегством, закричите или замашите руками, прогоняя осу. Возьмем еще один пример. Представьте, что вы ведете машину по хайвею и вдруг замечаете в зеркале заднего вида полицейскую мигалку. Что именно вы подумаете? Как себя поведете? И как отреагирует ваше тело? Подумайте несколько секунд над каждым из этих вопросов или опишите свои реакции на листе бумаги. Ваша реакция на этот провоцирующий тревогу сценарий полностью зависит от того, что вы думаете о данной ситуации и как вы на нее реагируете. Тревога – крайне субъективное переживание, то есть особое для каждого человека. Кроме того, тревога бывает разной по интенсивности. В одних и тех же ситуациях люди испытывают слабую или очень сильную тревогу. Когда она становится чрезмерной или выходит из-под контроля, это может быстро стать проблемой и повлиять на способность человека нормально функционировать. Если вы когда-либо испытывали проблемы с тревогой, вы определенно не одиноки. В тот или иной момент это случалось почти с каждым. Однако, если ваша тревога не проходила в течение длительного времени, заставляла вас страдать, либо избегать вызывающих ее объектов, или существенно влияла на вашу жизнедеятельность, то она может оказаться симптомом психического расстройства. Есть три обширных категории диагностируемых тревожных состояний, и все они поддаются коррекции. Тревожные расстройства. Специфические фобии, социальное тревожное расстройство, паническое расстройство, агорофобия и генерализованное тревожное расстройство. Обсессивно-компульсивные и смежные с ними расстройства. Травма и стрессогенные расстройства. Что такое эмоциональная регуляция? Были ли вы когда-нибудь настолько встревожены, что у вас начиналась дрожь, тремор? Может быть, вы задыхались или рыдали, когда вам не удавалось решить определенную задачу? Произносили ли гневные тирады из-за чего-то, что заставило вас тревожиться? Такого типа состояния обычно означают, во всяком случае на какое-то время, что ваши эмоции не слишком хорошо регулируются. В психологии эмоциональной регуляцией называют ментальные и поведенческие процессы, при помощи которых люди влияют на свои и чужие ощущения. Как вы пытаетесь воздействовать на то, что чувствуете, когда ощущаете и как переживаете и выражаете это? По сути, и есть эмоциональная регуляция. В современных научных теориях, касающихся эмоций и их регулирования, подчеркивается, что эмоции могут быть как полезными, так и вредными. С одной стороны, ваши эмоции способны облегчить ваши отношения и межличностное взаимодействие, улучшить запоминаемость важных событий и даже помочь вам вести себя определенным образом. С другой, эмоции могут возникнуть в неподходящее время, оказаться слишком сильными или несоответствующими ситуацией. В зависимости от контекста, особенно в случаях, когда вы тревожитесь или боитесь, вам определенно пригодится умение осознанно влиять на свои эмоциональные реакции. Что такое осознанность? Случалось ли с вами когда-нибудь такое? Вы ехали в магазин и, добравшись до места, осознали, что почти ничего не помните о поездке. А может быть, вы читали книгу или смотрели телепередачу, а потом не смогли припомнить никаких деталей. Или, пытаясь сосредоточиться на работе или учебном проекте, Постоянно отвлекайтесь на мысли о предстоящем событии, предположим, о посещении дантиста. Это распространенные примеры действия на автопилоте или, выражаясь точнее, действий без полного осознания текущего момента. Противоположностью автопилота является осознанность. Осознанность определяют как направленность внимания на цели в настоящий момент, без оценочных суждений. В сущности, осознанность позволяет вам уделять больше внимания и своему внутреннему «я», мыслям, чувствам, телесным ощущениям и к окружающей вас в данный момент обстановке. Осознанность не просто путь к лучшему самочувствию, а культивирование сознательного подхода к тревоге, умение противостоять своим мыслям, эмоциям и физиологическим симптомам в тревожных ситуациях и управлять ими. Еще в древних традициях под осознанностью подразумевалось трансформирующее изменение взгляда на жизнь, которое облегчает отстраненное, лишенное суждения отношения к собственным эмоциям. Практики осознанности иногда называют ее голым вниманием. Она влечет за собой более полное понимание своих эмоций и окружающей среды, а также свободное отсуждение и принятие данного опыта. Осознанность не столько способствует попыткам изменить природу своих мыслей и переживаний, сколько помогает принять переживания с невозмутимостью и позволить мыслям и чувствам проходить через сознание, не вызывая реакции. Современные исследования подтверждают терапевтическую ценность техник, базирующихся на осознанности для решения многих психологических проблем и лечения расстройств. Фактически, осознанность стала основой ряда психологических методов, в частности, такого, как снятие стресса путем сосредоточения. Появляется все больше доказательств эффективности терапии, основанной на осознанности, и важной роли нехватки осознанности при тревожных расстройствах. Осознанность устойчиво ассоциируется с понижением уровня тревожности и улучшением самочувствия. Работа с тревогой, включающая в себя практики осознанности, была весьма успешной. Терапия, базирующаяся на осознанности, поощряет определенный настрой. Он помогает применять навыки преодоления подавляющих мыслительных стратегий, повышает осознанность поведения и способствует гибкому обращению с эмоциями. Широкое распространение этих принципов в среде профессионалов, занимающихся психическим здоровьем, позволило им выяснить, что осознанность приводит к снижению тревожности и повышению общего качества жизни, отчасти из-за ее способности формировать эффективную эмоциональную регуляцию. Со временем, по мере внедрения осознанности в нашу жизнь, она, скорее всего, произведет долгосрочные изменения в вашем самочувствии и качестве жизни. Результатом может стать снижение уровня неприятных ощущений и повышение уровня позитивных как по интенсивности, так и по частоте а также уменьшение ментального и физического стресса. Осознанность также связана с повышением уровня защищенности и удовлетворенности в отношениях. Вопрос, который часто возникает в связи с осознанностью, связан с ее источником и применением в коррекции тревоги и других психологических состояний. И хотя осознанность уходит корнями в восточные медитативные традиции, она не отсылает нас к определенной культурной идеологии или религиозной философии. Мы будем обсуждать осознанность в соответствии с современными научными теориями и возможностями их применения в сфере управления эмоциями и тревогой. Эта книга также познакомит вас с практиками осознанности, которые имеют непосредственную терапевтическую ценность и дополняют навыки, описываемые в каждой главе. В главе 1 осознанность будет рассматриваться углубленно, но если у вас останутся вопросы... Мы призываем вас самостоятельно продолжить изучение ценности данного подхода в управлении тревогой и сопутствующими расстройствами. Как эмоциональная регуляция и осознанность помогут перехитрить тревогу? Удивительный факт, касающийся этих психологических исследований эмоциональной регуляции и осознанности, заключается в том, что у них много общего. Взятые в совокупности, они могут обеспечить очень мощную схему, помогающую справиться с неэффективным управлением эмоциями. И эмоциональная регуляция, и осознанность способствуют познанию и принятию эмоций, но делают это разными, хоть и взаимодополняющими способами. Исследование эмоциональной регуляции дает нам основание полагать, что применение определенных стратегий в подходящем контексте может облегчить здоровое выражение и переживание эмоций. Однако не все стратегии одинаково полезны. Некоторые реакции на эмоции способны иметь долгосрочные негативные последствия, несмотря на их кажущуюся благотворность. Возьмем для примера беспокойство. На первый взгляд, не так уж и плохо беспокоиться о потенциальной неудаче или о том, что может пойти в вашей жизни не так. Тратя много сил на обдумывание, как будут развиваться события, вы можете поверить, что лучше подготовлены к столкновению с источником вашей озабоченности. Но несмотря на то, что такого типа техники – это способ непосредственного реагирования на дискомфорт, и они, казалось бы, работают на опережение, что зачастую и является целью эмоциональной регуляции, на деле они могут оказаться чрезвычайно вредными. Беспокойство отражает повторяющийся шаблон в мышлении, который способствует излишней оценочной реакции на заботы и нежелательные эмоции. Это полностью противоречит ключевым принципам осознанности. Соединение эмоциональной регуляции и осознанности создает универсальную основу, благодаря которой мы понимаем, какие стратегии работают, эмоциональная регуляция, и когда и как их следует применять, осознанность. Возьмем для примера стратегию подавления экспрессии или блокировки внешнего выражения эмоций. В долгосрочной перспективе это чрезмерно реактивная стратегия которая предполагает осознанные усилия по устранению сознания эмоциональных переживаний как чего-то плохого, в большинстве случаев не работает. Она нарушает многие ключевые принципы полезной эмоциональной регуляции и осознанности и со временем приводит к непрерывному стрессу. Но есть способы, в рамках которых подавление экспрессии может быть трансформировано в более здоровую модель. Давайте о них и поговорим. Представьте, что вы испытываете гнев в общественном месте. Основная цель здесь такая же, как и у подавления экспрессии, то есть не давать воли эмоциям на людях, не выражать ненадлежащим образом свою раздражительность. Однако вместо жесткого сопротивления собственному гневу, вы без оценочных суждений просто даете ему пройти. Это тоже предотвращает нежелательное проявление раздражительности, но более здоровым способом. Вместо того, чтобы подавлять гнев, думая о том, какая это плохая эмоция, вы поощряете нереактивное к нему отношение, которое позволит вам обрести покой и освободиться от желания вспылить. В книге мы будем объяснять, как осознанно регулировать свои эмоции, которые могут быть особенно коварны, когда дело касается тревоги. Поскольку тревога проявляется во множестве форм, ментально, физически и поведенчески, управление ею требует продуманной практики и осмотрительного использования техник, направленных на подлинные причины тревоги. Более того, вам будет полезно разобраться, почему эти техники работают именно так, а не иначе. И, наконец, мы предложим перечень навыков, которые, как доказала научная психология, помогают людям справляться со всем разнообразием эмоций в различных ситуациях. Почему мы написали эту книгу? Мы еще не раз вернемся к обсуждению того, что тревога и страх в своей базовой форме – это полезные процессы, которые вносят свой вклад в нашу разумность, креативность, работоспособность и даже выживаемость. И тревога и страх – Решают эволюционно и функционально полезные задачи. Помогают что-то усвоить, например, когда вы вновь и вновь повторяете речь, которую вам предстоит произнести, добиваясь совершенства. Способствуют установлению социальных контактов. Позволяют избежать опасности. Однако в современном обществе тревога лежит в основе наиболее распространенных ментальных расстройств и весьма серьезно влияет на здоровье общества. По последним данным, примерно один из пяти взрослых людей в США страдает диагностируемым тревожным расстройством. Американцы тратят суммарно более 40 миллиардов в год на заботу о своем здоровье и сопутствующие расходы – медикаменты, визиты к врачам, терапию, самопомощь и тому подобное. И это приблизительно одна треть от общих расходов на поддержание психического здоровья в стране. Люди с тревожными расстройствами в 3-5 раз чаще обращаются за помощью, чем те, у кого их нет. Более того, многие люди находятся в группе риска по развитию вторичных тревожных расстройств или даже нарушений подобных депрессий. Несмотря на высокие статистические показатели тревожных расстройств и их дестабилизирующее влияние на экономику, только 35% людей с диагностируемым тревожным состоянием получают какую-либо профессиональную помощь. Это означает, что почти две трети американцев, страдающих тревожными расстройствами, не получает помощи в устранении симптомов, влияющих на их способность функционировать дома, на работе, в учебном заведении или в общественной жизни. Это должно стать мотивацией для психологов и других специалистов по ментальному здоровью к созданию инновационных способов уменьшения общего бремени тревожных расстройств. Один из таких способов – помогать людям, включая тех, кому требуется помощь в решении проблем тревожности, тех, кто уже пытается лечиться, и тех, кто хочет снизить риск возникновения подобных проблем. Уменьшить проявление тревоги методами, основанными на научных принципах. Мы писали эту книгу именно с таким замыслом. Для кого эта книга? Эта книга для любого человека, у которого есть желание лучше справляться со своей тревогой и в конечном счете переиграть ее. Тревогу когда-либо испытывает каждый из нас, но ее последствия, то, как вы себя чувствуете, будучи встревоженным, у разных людей могут быть разными. Для некоторых она становится причиной легкого раздражения или досады, а другие могут быть ею невероятно подавлены или даже обессилены. Независимо от того, в какой части этого спектра находятся ваши симптомы, вы можете использовать нашу книгу как основанный на эмпирических данных самоучитель по управлению повседневными симптомами тревоги. Информация и практические рекомендации, представленные в книге, призваны помочь вам добиться осознанного уменьшения тревожности за счет нового ее восприятия изменения реакции на эмоции и приобретение новых привычек, позволяющих умело противостоять тревоге и обыгрывать ее. Мы хотим дать любому, кому нужна помощь в управлении тревогой, исчерпывающее и комплексное руководство к действию на каждый день. Книга будет полезной для тех, у кого нет больших проблем с тревогой или диагностируемого состояния, но кто испытывает бесполезную и ненужную тревогу время от времени. По сути, многие принципы и навыки, описываемые в книге, применимы для любого человека. И пусть у вас нет необходимости учиться осознанности или управлению эмоциями для борьбы с тревогой, вполне достаточно стремления изучить материал и применять его на практике. Мы призываем всех читателей заниматься по этой книге с той же отдачей, с какой они занимаются улучшением любого другого аспекта своей жизни. Если вы хотите иметь тело атлета мирового класса, то должны ежедневно тренироваться. Если хотите иметь интеллект выдающегося ученого, то должны пройти сложный академический курс обучения. Если хотите стать миллиардером, то должны добиваться финансового успеха путем грамотных вложений. А если хотите перестроить свое сознание, мысли и эмоции, и свое тело, то, как вы реагируете на тревогу, чтобы укрепить ментальное здоровье, важно, чтобы вы стремились включить в свою повседневную жизнь идеи и навыки, которые почерпнете из этой книги. Эта книга может принести пользу и специалистам по психическому и физическому здоровью которые работают с людьми, испытывающими излишнюю тревожность. Многие навыки, которыми мы предлагаем овладеть, легко адаптировать к нуждам психотерапии или использовать как дополнение к профессиональным терапевтическим услугам. Однако наша книга отнюдь не заменяет профессиональную помощь специалистов, особенно если вы считаете, что не способны справиться с тревогой самостоятельно. Если вы уже проходили лечение по поводу каких-либо психологических состояний, Советуем вам обсудить содержание книги с вашим психотерапевтом или консультантом. Если же у вас возникают мысли о самоубийстве или причинении себе вреда, немедленно обратитесь за помощью к психотерапевту-профессионалу или для начала просто к врачу. Использование книги в управлении тревогой. Эта книга одна из первых, предлагающих комплексную модель осознанности и эмоциональной регуляции. Ее цель – помочь вам сократить тревожные симптомы и научиться управлять ими, вмешиваясь в процесс научно обоснованным образом. Каждая глава базируется на достоверных данных психологической науки, которые применяются в сфере осознанного управления эмоциями с целью контроля над тревожным настроением. Мы предоставим информацию в доступном виде и объясним, как применять научные понятия в повседневной жизни. Во многих книгах говорится о том, чем может быть полезно понимание эмоций, и даются советы, касающиеся снижения уровня тревоги. Однако в этой книге, мы разбираем тесную связь между тревогой и эмоциями, а также то, как осознанное регулирование эмоций помогает существенно улучшить вашу повседневную жизнь, включая социальные взаимодействия, рабочие обязательства и семейные обязанности. В каждой главе обсуждается ряд навыков, которые помогут вам по-разному реагировать на тревогу и думать о ней. Очень часто привычные способы решения проблем и поведения в определенных ситуациях порождают тревогу. С одной стороны, некоторые привычки, которые сформировались у вас для управления тревогой, способны работать очень эффективно. Замечая, что определенная стратегия управления для вас действенна, обязательно занесите ее в блокнот или электронное приложение, чтобы использовать в будущем. От привычек, которые оказались для вас неэффективными, мы хотим помочь вам избавиться и выработать взамен полезные, действенные навыки управления тревогой. Если вы всерьез намерены перехитрить свою тревогу, наверняка сочтете эту книгу ценной, так как в ней рассмотрены различные психологические теории тревоги и их связь с эмоциями и автоматическими моделями мышления. Мы научим вас как и когда уделять внимание тревоге, как менее остро реагировать на тревожные эмоции и что делать, когда вы чувствуете, что тревога вас захлестывает. Мы также обсудим, как избежать негативных схем мышления, которые являются ничем иным, как тревожной ловушкой. В книге будет представлен обзор сознательного и бессознательного способов переработки информации. Каждый из них вносит свой вклад в возникновение тревоги. Использование онлайн-контента Веб-сайт, посвященный этой книге, содержит аудиозаписи, рабочие таблицы и тому подобное. Там вы найдете дополнительные рекомендации и упражнения, иллюстрирующие понятия и инструкции, содержащиеся в главах книги. Можно загрузить упражнения по осознанности в виде аудиофайлов и прослушивать их по пути. Это приблизит содержание книги к вашей жизни, не прерывая ее активного течения. Также вы найдете на сайте формы для отслеживания тех навыков, о которых пойдет речь, советы по их применению в повседневных ситуациях и ссылки на источники для дальнейших исследований.